«За борт!» Майкл не пытался ни убеждать, ни спорить. Вопрос был слишком серьезен. Может быть, мысли о Ките заставят Флер изменить решение, или ее удержат какие-нибудь другие препятствия, хотя бы мысль об отце? Но ясно было, что рана, нанесенная ей, глубока.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 Она была пообывательски цинична. Реагировала только на то, что угрожало собственности или киту. Майкл понимал весь комизм дилеммы. Будущее Англии, или настоящая молодой женщины получившая щелчок в светской гостиной. Но в конце концов только сэр Джеймс Фогарт и Блайт связывали фогартизм с будущим Англией.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 Вспомнил, что тут жили когда-то бейкеты. Бейкеты, которым не везло здесь, не повезло, как видно, и в Австралии. Нет за этим гнусным улицам. Вот откуда выходят все бейкеты. Захватить их побольше, пораньше. Захватить, пока они еще не стали бейкетами. Еще годятся для работы на земле. Дать им случаи заработать, дать им воздух, солнце, дать им возможность проявить себя. Безобразные дома, безобразные лавки, безобразные трактиры. Нет, нет, нет, не годится, не годится, нечего впутывать в дело красоту. В палате на красоту не реагируют. Там реагируют только на вполне понятные эмоции –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 Но лучше слабый свет, чем полный мрак. Лучше кривая борозда, чем никакой. Он не знает пути лучше фагартизма Он должен за него держаться. Будущее Англии. Где-то неподалеку захихикал дрозд, вот именно. Но, как говорит Блайт, нужно привыкать к насмешкам. Конечно, если Флер хочет, чтобы он остался в парламенте, она хочет этого, она поймет, что он не должен отступать от намеченной программы, как бы это не забавляло Дроздов. Она не захочет, чтобы он стал безличным Флёгером. Ведь как-никак она его жена. С его карьерой связана ее собственная.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 Так близко отсюда Он ухаживал за ней А теперь вот На какой риф наткнулись Ну что ж Ей решать Затонет их или нет И вдруг Ему захотелось поговорить Со старым форсайтом Когда послушалось Фырканье мотоцикла Сомс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 «Потому-то вы считаете его лучшим». Исказо поглядывая на него, Сомс вспомнил, как он появился здесь летом, в воскресенье, после того, как в первый раз увидел фляж в галерее на Корг-стрит. Неужели с тех пор прошло только четыре года? Молодой человек оказался лучше, чем можно было ожидать,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 и не вспомнил ну, что же это естественно? может быть вам нужна какая-нибудь картина, чтобы повесить рядом с вашим фрагонаром Вон там в он там углу висит шаждаян. нет нет сэр, вы и так были слишком щедры щед как можно быть щедрым единственной дочери? «Так, Флер, я хотел поговорить с вами о ней, а на место себя не находит». Сомс посмотрел в окно. «Весна запаздывает. Странно. странный раз процесс выигран. Вот в том-то и беда, сэр, Сомс.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 но он не на шутку встревожился. Сначала ее назвали «выскочкой», теперь еще вот это. «Тут этот немец повесился в лопинг продолжал Майкл. «И мой фагортизм, и стычка с Феррер, ну, в общем, не сладко». Вся эта неделя после суда была скверная. Флер настолько выбита из колеи,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 «Голубятня» встала на место. Сомс понял, что Майкл не увезет ее, бог знает на сколько времени. «Кругосветное путешествие, кругосветное путешествие», — повторил он. А почему не Альпы?» «Мне кажется», — продолжал Майкл тоном врача, ставящего диагноз — Ей нужно что-то из ряда вон выходящее. В 23 года объехать весь свет. А то она чувствует себя отщепенкой. Ну, как же она бросит малыша? Да вот показатель, в каком она сейчас состоянии. Если бы я мог поехать. Сомс широко раскрыл глаза. Неужели же молодой человек?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 Картину он все еще не повесил, Сомс окинул взглядом свои сокровища, и сердце у него заныло. Давно они ему так не нравились. Флеш коллекционировала людей, а теперь у нее отняли ее коллекцию. Бедняжка. Конечно, занятие было нелепое. Разве люди могут дать удовлетворение? Они отвестили ей Шардена, хороший Шарден. Думатриус обставил его на цене, но не слишком, а Шарден долговечен. Он еще обставит на нем Думатриуса. Но если это доставит ей удовольствие, он снял картину, взял ее под мышку и пошел вниз. В автомобиле они говорили только о характере 11-го баронета, да при склонности полиции не разрешать быстрой езды по новой дороге, проложенной с целью ускорить движение. На Саутсквер приехали к шести часам. Флер еще не вернулась. Оба уселись, стали ждать. Дэнди спустился вниз в поисках незнакомых ног,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 Лицо было странно. «Чужое?» И Сомс произнес фразу, которую она так часто слышала в детстве. «Посмотри, что я тебе принес». Он поднял Шардена. Она мельком взглянула на картину, и это обидело Сомса. Ведь Шарден стоит несколько сот фунтов.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 «Не знаю. Не знаю, могу ли я с тобой поехать», — сказал он и осёкся. «О чём он говорит? Кто просил его ехать с ней?» Она широко раскрыла глаза. «Конечно, нет, папа. Конечно. Это мы ещё посмотрим. Со временем я привыкну к насмешкам. Незачем тебе привыкать», — проворщало Солнце. Мне кажется, очень многие совершают кругосветные путешествия. Флер порозовела. «Да, но нет ты, дорогой мой. Ты будешь смертельно скучать. Я тебе очень благодарна, но, конечно, я этого не допущу в твои-то годы». Но «В мои годы?» — сказал Сомс. «Угу, я не так уж стар». «Нет, папа, буду страдать молча, вот и все».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 В дороге можно подцепить что угодно. Там и микробы, и насекомые, и змей. Как уберечь от них фляр? А сколько к ему придется обозревать? Уж можете быть уверены, фляр ничего не пропустит. Бродить с компанией туристов и разевать рот? Нет, нет, этого он не вынесет. Но ничего не поделаешь.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 Ведь уже сказал, Фляр, что едет с ней. А она расплакалась. «Подумаешь!» Он открыл окно и, запахнувшись в теплый халат, который хранился здесь на случай его приездов, высунулся наружу. Словно видел он не Вестминстер-шкверш, а свою реку и тополя, освещенные луной, всю ту мирную красоту, которую он никогда не умел выразить словами, тот зеленый покой, который впитывал тридцать лет, но так и не пустил дальше подсознание. Не будет там привычных запахов, вздохов реки приветы ветре, плеска воды у запруды, звезд. Ну, звезды, положим, есть и там, но не английские звезды. «А трава?» «Травы там, наверное, нет». «И фруктовые деревья не успеют зацвести до их отъезда. Ну, до чего плакать над пролитым молоком?» «А, кстати, о молоке. У этого парня на ферме уж, конечно, коровы перестанут доиться. Глуповат он, глуповат. Нужно предупредить Аннет. Женщины не желают понять, что корова не станет бесконечно давать молока, если за ней не ухаживать. Вот будь у него такой надежный человек в хелтере, как старый Грэдмен в Сити. Да, у старого Грэдмена глаза на лоб вылезут, когда он узнает. Вот она, старая Англия. Только вряд ли она долговечна. Странно будет вернуться и узнать, что старый Грэдман умер. Раз, два, три, 11. Ох, эти часы! Сколько раз они не давали ему спать. А все-таки хорошие часы. Он уедет, а Майкл будет заседать и слушать, как они бьют. Есть ли смысл в идеях, которые заставляют его заседать? Или это одни разговоры? Ну, как бы то ни было, он прав, нельзя бросать начатое дело. Но пять месяцев разлуки с молодой женой. Какой риск? Скоро молодость пройдет. Да, Экспир знал людей. Ну, риск или не риск? А вопрос решен. Флер не глупа, у Майкла сердце доброе, и у Флер доброе сердце. Кто посмеет сказать, что нет? Ей тяжело будет расстаться с малышом. Сейчас она этого не сознает. И у Сомса шевельнулась надежда. Может быть, она в конце концов откажется от своей затеи. Он и хотел этого, и боялся. Странно. Привычки, уют. Коллекция. Все это он бросает за борт. Нелепо. И однако...